Приемник на столе Дженера молчал, но это только потому, что лейтенант Бернс вернулся на работу и сидел у себя в кабинете. К тому же сейчас, в понедельник, в помещении сидели еще четверо детективов, которые планировали рейд на притон на Калвер-авеню. С января этого года, согласно прямому распоряжению самого комиссара, копы 87-го участка, как и всех прочих участков в городе, С удвоенной энергией принялись отлавливать торговцев наркотиками. Притон на Калвер находился под наблюдением с конца февраля. Было давно установлено, что в доме 1124 по Калвер бывают ширялы всех мастей. На улице напротив дома копы поставили фургон, замаскированный под хлебный, и засняли практически всех известных наркоманов округа. Разогнать эту лавочку было бы проще простого. Подняться на четвертый этаж, повязать ширял и мелкого торговца, продающего одноразовые порции, и отвезти всех в суд, где они получат смешные сроки. Копы были уверены, что большого количества наркотиков у них не будет. Но, по крайней мере, раз в месяц поток ширял внезапно иссякал. Притон, похоже, закрывался. По крайней мере, так считали копы. До тех пор, пока не обнаружили по фотографиям, что в те дни, когда посещение шарел прекращается, в дом заходят иностранцы французского происхождения. И копы заподозрили, что в эти дни в притоне огромные партии героина или кокаина обмениваются на толстые пачки долларов. На самом деле этот притон служил прикрытием для гораздо более крупных сделок. Гангстеры, видимо, рассчитывали, что копы не станут особенно интересоваться копеечными сделками, и надеялись, что крупные партии пройдут незамеченными среди ежедневной розничной торговли. Лейтенант Бернс решительно не мог поверить, что дешевый притон, работающий почти в открытую, может служить ширмой для многомиллионных операций. Но детектив Мэр Мэр, которому было поручено наблюдение и организация операций, полагал, что гангстеры позаимствовали идею у ЦРУ. Мэр говорил, что ни одно профессиональное разведывательное управление не может быть таким тупым, как ЦРУ. И что ЦРУ явно служит прикрытием для настоящего разведывательного управления Соединенных Штатов. Точно так же и гангстеры, покупающие наркотики у своих гальских собратьев, должно быть, решили, что мелкой невинной лавочке позволят процветать безнаказанно, поскольку копы ловят рыбку покрупнее. Но теперь копы были твердо убеждены, что крупная рыбка ловится на четвертом этаже дома 1124 по Калвер-авеню ежемесячно, раз в месяц. И рейд был назначен на ночь среды, 13 августа. Детективы как раз разрабатывали планы, когда по железным ступенькам, ведущим на третий этаж здания полицейского участка, поднялась женщина и остановилась у решетчатого барьера, отгораживавшего помещение детективов от коридора. «Чем могу помочь?» — спросил у нее Карелла. Женщине было, наверное, лет под сорок. Одета она была по-летнему, вся в белом, белое платье, белые босоножки на высоких каблуках, белая кожаная сумка через плечо и белая гвоздика в черных, как вороново крыло, волосах. Высокая, с великолепным загаром, угольные черные глаза на остроносом средиземноморском лице, которое могло бы принадлежать испанке или итальянке, роскошные губы в уголке рта родинка. «Мне нужен полисмен, расследующий убийство Джереми Ньюмена», — сказала женщина. Говорила она с отчетливым акцентом, но с каким именно — Карелла никак не мог определить. Она держалась спокойно и невозмутимо, словно приход в полицейский участок не вызывал в ней тревоги, которую испытывает здесь большинство людей, виновных или невиновных. «Детектив Карелла», — представился он, — Это дело веду я. Можно войти, осведомилась она. Да, пожалуйста, сказал Корелла, встал, обошел зеленые шкафы с папками и открыл перед ней дверцу в барьере. Дженера, сидевший на противоположном конце комнаты, поднял голову от своей пишущей машинки и оглядел женщину с головы до ног, особенно пристально рассмотрев последние. Теперь и Корело заметил, что ноги у нее очень стройные. Женщина уселась на стул рядом со столом Кореллы, закинув ногу на ногу, и Дженнера невольно присвистнул. Женщина как будто и не услышала. Мэр, сидевший за своим столом в кругу детективов, которые внимательно слушали разработанный им план операции, поднял голову и грозно посмотрел на Дженера. Тот пожал плечами и снова принялся опечатать. «Я, Джессика Герцог», — сказала женщина. «Я когда-то была замужем за Джереми». «Здравствуйте», — сказал Карелла и умолк, выжидая продолжения. Джессика окинула взглядом комнату, словно желая оценить обстановку перед тем, как что-то сказать еще. Дженера снова оторвался от своей пишущей машинки. На этот раз он уставился на ее грудь, видневшуюся в глубоком вырезе белого платья, полную и крепкую. Через секунду он потянулся за ластиком. «Мне позвонил в субботу брат», — сказала Джессика. «Сказал, что завтра похороны. Думал, может, я захочу прийти. Но я, естественно, не могла там появиться. Мы ведь уже скоро шестнадцать лет как разведены. При всем моем уважении это было невозможно». Почему, мисс Герцог? Ну как же, из-за Н, разве вы не понимаете? Боюсь, что нет. Это ведь из-за Н он меня тогда бросил. Я подумала, что может выйти неловко, понимаете? Прийти на похороны вместе с его нынешней женой. Да, кажется, теперь я понимаю. Поэтому я сказала, что не смогу прийти. Надеюсь, Мартин меня понял. Мартин, ну да, мой брат, это ведь он познакомил меня с Джереми, когда я только что приехала сюда. Простите, мисс Герцог, но откуда, собственно, вы приехали? Из Израиля. А, у меня до сих пор ужасный акцент, я знаю. Да нет, что вы, сказал Карелла. Нет, я знаю, так что не обманывайте, пожалуйста. «Я здесь уже 19 лет и до сих пор не научилась, как следует говорить по-английски. Я приехала сюда продавать израильские облигации. Я тогда была капитаном израильской армии», — пояснила она. И Корелла вспомнил, как она только что оглядела комнату, словно оценивала позицию. «Ну, это было давно. Мне тогда было только двадцать Я осталась жить тут, но время от времени езжу в тель -Авив. У меня там мать. Но все мои друзья теперь тут, и брат, конечно, тоже. Мне было бы трудно вернуться туда насовсем. Так вы говорите, с мистером Ньюманом вас познакомил брат? Да, мы полюбили друг друга и поженились. А через два года он встретился с Энн и попросил меня о разводе. «Бывает, знаете ли». «Бывает», — согласился Карелло. «Зачем же она все-таки пришла?» Он ждал. «Брат мне сказал, что Джереми умер от снотворного, от того, что принял смертельную дозу снотворного. Да, это было установлено при вскрытии. Да, но этого же не могло быть, понимаете? Не могло. Почему? Ну, понимаете». Я была за ним замужем всего два года, но когда живешь с человеком, ты узнаешь его очень близко. И я вам говорю, что Джереми не мог принять даже одной таблетки снотворного, не то что такую огромную дозу, какую он якобы принял». «Двадцать девять», — сказал Карелло. «Не может быть», — сказала Джессика. «Только не Джереми. Не понимаю». «Видите ли...» Он дико боялся лекарств. Это у него с тех пор, как он был подростком. Доктор прописал ему таблетки с а у него оказалась жуткая аллергия, и он едва не умер. «Поверьте мне, Джереми не смог бы добровольно проглотить какие бы то ни было таблетки. Я знаю. Я жила с ним. Можете мне поверить, он даже аспирин не принимал». Он готов был скорее промучиться целую ночь, чем проглотить таблетку аспирина. Он говорил, что его стошнит. Как же мог человек, который так боялся таблеток, принять смертельную дозу лекарства? Но ведь это безболезненная смерть, мисс Герцог. Отравление барбитуратом. Только не для Джереми, только не таблетки. Для него это не было бы безболезненным. Он бы раньше умер от страха. «Понятно», — сказал Карелла. «Я как раз на прошлой неделе поговорила с Джонатаном», — продолжала она, — «о том, как его брат боялся таблеток. Мы еще смеялись над этим, когда я была за ним замужем. Над тем, как Джереми бледнел, стоило только упомянуть при нем о каком-нибудь лекарстве». «Конечно, его брат Джонатан об этом помнил. На самом деле удивительно, что он сам к вам не пришел». «Он у вас был?» «Нет, не был». «Странно». «Но он ведь живет в Сан-Франциско». «Да, конечно, но сейчас-то он здесь». «Что вы имеете в виду?» «Джонатан здесь». «Вы хотите сказать, что он в городе?» «Да, конечно». «То есть он приехал на похороны?» «Да нет, до похорон. Он здесь уже почти две недели» карелла посмотрел на нее. «Джонатан очень приятный человек. Странно, что его мать нам не сказала. Ну, у нее столько забот, похороны, понимаете ли. Да. А вы не знаете, где он остановился? В Перпойнте, Знаете этот отель? Знаю. В центре, недалеко от Фарли Сквер. Да, я знаю». «Вам бы стоило съездить к нему, прежде чем он уедет», — сказала Джессика. «Он вам расскажет, как Джереми относился к лекарствам. Он вам скажет, что Джереми не мог принять эти таблетки». «Просто не мог», — сказала она, энергично мотнув головой.